Глава 639 Пушечное ядро, ударившийся о мерцающий барьер, исчезло сверкающей разноцветной пылью. «Бритые, мерзкие матери Любы!» Хаджар сначала подумал, что он сам не удержал грязного ругательства, а потом с удивлением понял, что это произнес вовсе не его голос. Эйнен, сияя фиолетовыми глазами, Резко крутанул штурвал. Дора, хватаясь за все, за что можно было ухватиться, закричала от страха. Уже второй раз за день она выглядела не воительницей и рыцарем духа, а испуганной девчонкой. «Хаджар!» — выкрикнул островитянин. «Готовься!» «К чему?» — перекрикивая шум встречного ветра, заорал Хаджар. «Будем брать на абордаж. Тебе должно быть это знакомо». Эниен заложил широкий вираж. Лодка, будто живая свободной пташкой, крутанулась веретеном. Дора, продолжая визжать, лозой обвела мачту. Хаджар прекрасно ее понимал. Если бы сам не летал на бригах, то, возможно, тоже бы сейчас визжал. Ну или как дерек. Отмахнувшись от внезапных воспоминаний, Хаджар призвал внутреннего дракона и черный клинок. Эйнен же, постоянно меняя местами космос со звездами и облака, поднырнул под пиратский брик. Вынырнув с другой стороны, но не поднимаясь выше аэр-линии, Эйнен, обнажая посох копье и призывая радужную обезьяну, оттолкнулся от лодки. Взмыв в небо, он, пробив копьем защитную сферу на корабле, вонзил его в корму, и начал постепенно забираться на палубу. «Что ж в тебя вселилось-то?» — причитал Хаджар. Одновременно с этим, так же пробив щит и вонзив меч в борт, начал подниматься наверх. А ведь был тихим таким махинатором, а тут... «Где твой дух морей, варвар?» Хаджар, хоть и не видел лица Энена, но подозревал, что тот улыбается до самых ушей. «Дух морей! Дух морей!» — кряхтел Хаджар. «В доме праотцов я видел ваши корабли, лошадей и прочие богомерзкие транспортные средства!» В ответ на это Энен только рассмеялся. Когда на палубе, перебежав на второй борт, не увидели лодки, то прошло всего несколько секунд, как прозвучала зычная команда. Пираты, свесившись вниз, начали по очереди разряжать ручные арбалеты. Болты, окруженные плотной энергией, свистели мимо. Этот фрегат будет моим! Радужная обезьяна, окутавшая Инена, ударила бронированным кулаком. Пробив корму, она рывком отправила Инена в короткий полет, закончившийся яростной схваткой на верхней палубе. «Чтобы хоть еще раз я с ним на корабль поднялся», — процедил Хаджар. Разжав руки, он повторил тот же трюк, что и во дворце Дакхасси. Плащ Хаджара, взметнувшись черной лентой, обвил рукоять исчезающего меча, а затем рванул Хаджара вверх. Тот, приземлившись на палубу, мгновенно обнажил черный клинок. Хаджар тут же поднырнул под острую короткую саблю. Отскочив назад, второй удар он принял на плоскость клинка. Перед ним стоял низкорослый, разудалый юноша в каких-то цветастых одеждах. Излучая ауру небесного солдата средней стадии, он держал в руках изогнутый кинжал и широкую саблю. Таких, как он, на палубу высыпало под полсотни который уже успел положить на палубу двух пиратов, стояли спина к спине. «Мне кажется, или это была не самая светлая из твоих идей», прошептал Хаджар поудобнее перехватывающий клинок. Понятное дело, пираты решили не давать возможности своим предполагаемым жертвам составить план. Окружив их тесным кругом, они попытались засыпать друзей градом арбалетных болтов, но те отлетали от радужной брони теневой обезьяны. Та, внезапно увеличившись в размерах, накрыла собой еще и Хаджара. Тот, впервые оказавшись внутри, внезапно ощутил себя, будто бы в живой крепости. «Я прорываюсь к пороховым трюмам». Ионин сделал выпад оружием. В ту же секунду за его спиной появился дух, посох-копье. Обезьяна, схватив его, повторила движение островитянина. Силы в нем было столько, что одного из пиратов не просто пронзила, а буквально разорвала на мелкие кусочки. Внутренние органы и кровь дождем и градом пролились на головы джентльменов удачи. «А ты свежи боем офицеров и капитана корабля!» Хаджар сделал широкий взмах мечом. Длинный яркий разрез, сорвавшийся с лезвия его клинка, полосой смерти пролетел сквозь ряды пиратов. Десяток из них мгновенно отправился к праотцам, а остальные, которым посчастливилось попасть лишь на край удара, и кто успел возвести защиту, отделались легкими ранениями. Буквально выкосив себе тропу для обзора, Хаджар посмотрел на капитанский мостик. «Да сколько же вас!» – выкрикнул Хаджар. На мостике, вальяжно положив руку на борт, сидела адептка весьма отталкивающей внешности. С первого же взгляда Хаджар понял, что в ней было что-то такое, что роднило ее с двумя другими пиратками, с которыми он уже сталкивался ранее. Вот только силы она была куда как большей, нежели ее сестры, ну или дочери. Она находилась на уровне рыцаря Духа последней пиковой стадии. При этом ее, казалось, вообще не заботило сражение. Она подбрасывала золотую монету какого-то южного королевства. Ниже, около мостика, стоял с десяток офицеров. Все как один, бывалые вояки с кучей шрамов и уровнями развития от начальной стадии рыцаря Духа до развитой. «И почему именно я должен биться с этими бугаями?» Не то чтобы Хаджар боялся или был против, просто решил повозмущаться для проформы. «А ты знаешь, как правильно взрывать пороховые трюмы?» Хаджар задумался. Из-за этого он едва не обзавелся непредусмотренным природой арбалетным болтом прямо между глаз. В последний раз, когда он пытался разобраться с пиратским кораблем, то попросту превратил его в груду щепок, парусины и плавленого металла. Справедливо! Хаджар поднял в воздух кулак. Эйнен ударил по нему своим и бросился в сторону трюма. Орудуя копьем на манер лопасти и ветряной мельницы, он в буквальном смысле прорубал себе дорогу к трюмам. «Ну ладно!» Хаджар взял меч обратным хватом. Одним пиратским судном больше, одним меньше. Но вы мне расскажете, кто именно вас нанял». Крутанувшись на пятках, Хаджар, выходя из движения, использовал стойку крепчающего ветра. Сорвавшийся с лезвия меча поток ветра мгновенно обернулся высоким смерчем, который моментально вырос до размеров центральной мачты. «Пираты...» Небесные солдаты, попадающие под его бритвенно-острые стенки, исчезали в кровавом серпантине. В месте, где стоял Хаджар, внезапно появилась дыра вплоть до первой палубы. Сам же Хаджар, оборачиваясь шлейфом черного тумана, танцующим драконом взвился между пиратами. Каждый удар его меча тянул за собой непроглядную тьму в которой находили свою смерть небесные солдаты. Причем в данном случае это название звучало как дешевый каламбур. Разрезы, которые с каждым новым взмахом клинка разлетались по округе, буквально выкашивали адептов. Те, кто раньше казался чем-то мифическим и всесильным, теперь десятками гибли под неудержимым натиском Хаджара. Ярость бурлила в нем а сила клокотала в руках и в мече. Увернувшись от секущего удара, Хаджар поднырнул под руку врага. Крутанув мечом, он пронзил им живот противника. Черный клинок с радостью принял те крохи духа, что смог развить в себе простой пират. Мгновенно превращенный в мумию, он полетел под ноги бегущим. Те падая друг на друга, отправлялись к праотцам еще в полете. Хаджар, пригибаясь, наотмашь ударил клинком. Тот прошелся сквозь шею каждого из падающих. Таких быстрых, легких касаний хватало, чтобы забирать дух из тел противников. Не так быстро! Прямо на ходу троих из офицеров окутали артефактные доспехи. Причем каждый из них излучал силу не ниже уровня императорского. У двоих в руках были короткие секиры, а вот последний держал тяжелый меч. Пусть не императорского, а небесного уровня, он весил по меньшей мере целую тонну. Хаджар внезапно обнаружил себя посреди островка, освобожденного пиратами, те, выстроившись в круг, потрясали оружием и подбадривали своих офицеров. Достопочтенный Ральф, достопочтенный Геремен, все так же играясь с монеткой, отдавала команды капитан пиратов. Проследите, чтобы наш второй гость не заблудился в трюмах. Да, капитан.